Условия обретения Царства Божьего. Первое. Ощущение духовной нищеты. Определив главное качество души, дающее право на получение небесного гражданства, перейдем теперь к конкретным условиям, необходимым для его приобретения. Вернемся снова к евангельскому тексту. Итак, Иисус начинает свою проповедь с призыва покаяться, ибо приблизилось Царство Небесное. С учетом того, что, как мы выяснили, царство Божие есть царство совершенной любви, эти слова на самом деле означали следующее – научитесь любить, научитесь прощать, научитесь быть милосердными, научитесь состраданию и жертвенности. Но что конкретно делает Спаситель для того, чтобы показать людям, что царство Божие действительно приблизилось? И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Евангелие от Матфея, глава 4, стих 23. Христос ходит по городам и селам, распространяя благую весть о Царстве Божьем, и совершает чудеса исцеления. Это было признаком проявления Божественного в земном мире». Однажды, взойдя на гору, Иисус произносит свою самую значительную и известную проповедь, которая вошла в историю под названием Нагорной проповеди. В ней Спаситель озвучивает так называемые заповеди блаженства, то есть условия наивысшего счастья, некоторые из которых являются условиями для обретения Царства Небесного. Текст этой проповеди приводится в главах с 5 по 7 Евангелия от Матфея. Заповеди блаженства поются в церквях на каждой божественной литургии. Их знает наизусть практически каждый верующий. Обратимся же конкретно к тем заповедям блаженства, которые относятся к условиям, необходимым для обретения Царства Божьего. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» Евангелие от Матфея, глава 5, стих 3. Так звучит первая заповедь блаженства. Кто такие, нищие духом? Почему Христос называет их обладателями Царства Небесного? В окружающем нас мире существуют видимые материальные блага, например, деньги, дома, машины, земля, иное имущество. Помимо видимых благ существуют также блага невидимые, духовные, ум, сила воли, талант, интуиция, ясновидение и тому подобное. Очевидно, что обладание материальными богатствами не может быть главной целью человека, ведь деньги на тот свет не унесешь. Однако Иисус называет блаженными, то есть счастливцами, не нищих в материальном плане, а нищих духом. Неужели обладание духовными ценностями может представлять еще большую опасность, чем обладание материальными благами? Как это не парадоксально, но это так. Дело в том, что материальные ценности приходят к людям, предварительно накопившим ценности духовные – ум, способности, силу воли. Умный человек, обладающий силой воли и интуицией, заработает больше денег, чем глупый и безвольный. Поэтому искушение сделать целью ценности духа очень сильное, а главной целью для обретения Царства Божьего, как мы уже выяснили, должна быть совершенная любовь. В наше время многие люди стремятся больше учиться, получить несколько образований, ученую степень, выучить несколько иностранных языков, развить в себе всевозможные способности, таланты, интуицию и тому подобное. Это, с одной стороны, хорошо. Но прежде всех знаний и способностей необходимо развить в себе качество милосердия, жертвенности, прощения, сострадания. Иначе в погоне за успехом можно упустить главное – совершенную любовь и остаться умным, образованным, но несчастным. Именно поэтому Иисус называет блаженными не тех людей, которые богаты духовными ценностями, а наоборот – нищих духом. Именно поэтому Христа поняли и пошли за ним не высокодуховные фарисеи и ученые-законники, а простые, неграмотные, нищие духом люди. Такова жизнь. Умные, волевые, талантливые люди нередко поддаются искушению возгордиться, возвыситься над окружающими из-за своего интеллекта и способностей. А нищие духом не имеют возможности чем-то гордиться, поэтому они смиряются и становятся кроткими. Нищие духом несовершенны, но это несовершенство является их спасением. В конечном счете, согласно Нагорной проповеди Иисуса, неумные наследуют землю, а кроткие. Не волевые насытятся, а алчущие и жаждущие правды. Не обладатели необычных способностей Бога узрят, а чистые сердцем. Не талантливые нарекутся сынами Божиими, а миротворцы. Не имея больших способностей и талантов, нищие духом люди вынуждены устремляться к совершенной любви, становясь милостивыми, чистыми сердцем, миротворцами, алчущими и живущими не ради земных богатств, а ради правды Божьей. Поэтому такие люди, по словам Иисуса, и являются обладателями как земного блаженства, так и Царства Небесного. Второе. Соблюдение божественных заповедей. Конечно, одной духовной нищеты недостаточно для приобретения небесного гражданства. Царство Божие – это не царство умственно отсталых. Богу нужны сильные и всесторонне развитые души. Но развитые, в первую очередь, в плане совершенной любви. Из совершенной любви ко Всевышнему Создателю рождаются другие важнейшие качества, которые необходимы для Соискателя Царства Небесного. Это послушание в смысле покорности воли Божьей и исполнительность – в смысле соблюдения божественных заповедей. В Царство Божие, по мнению Иисуса, войдут люди, не только ощущающие себя детьми перед Богом, имеющие в душе милосердную и жертвенную любовь, а также осознающие свою духовную нищету. В Царство Божие, по словам Спасителя, попадут исключительно праведники. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», пойдет в Царство Небесное. но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 21, говорит Иисус. «И даже более того, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 20. Многие ли из современных христиан могут похвастаться тем, что превосходит в праведности иудейских книжников и фарисеев. А ведь у тех не было ни святых заступников, ни Пресвятой Богородицы, ни чудотворных икон, ни мощей мучеников, ни церковных таинств, ни многого другого, что есть в арсенале спасения современных христиан. Почему же книжники и фарисеи вели более нравственную жизнь, чем большинство нынешних последователей Христа? А может, потому и вели, что у них не было ни икон, ни мощей, ни таинств, где отпускаются все грехи. Если можно без особых сложностей получить прощение грехов в храме, на исповеди, то зачем с ними бороться? Согрешил, так подойди к священнику, шепни ему на ушко о том, что он отворил, или подай список грехов на бумаге, скажи «каюсь» и иди с чистой совестью. Греши дальше, до следующей исповеди. А чтобы человек особо не переживал из-за постоянного повторения своих грехов, ему нужно внушить мысль о том, что он является грешником от самого своего рождения, обладателем наследственной греховной порчи, которая досталась ему от Адама и Евы. Вот так христианское богословие перечеркнуло надежды Христа на возрастание праведности у его последователей. А ведь Иисус верил, что его последователи смогут превзойти в праведности книжников и фарисеев. Для этого, по мнению Спасителя, надо первым делом умолиться и ощутить себя как Дитя Божие, единое духовно с Отцом Небесным, а не с первородным грехом, как учат христианские богословы. Кроме того, нужно приносить в жертву свои амбиции и желания, а не наоборот, как учат христианские пастыри. употреблять в пищу бескровную жертву, тело и плоть Христа. И еще людям необходимо соблюдать божественные заповеди, которые были даны через пророка Моисея. Но для начала нужно хотя бы знать эти заповеди. Много ли есть сегодня верующих христиан, регулярно посещающих церковь, которые смогли бы назвать все десять заповедей Моисея? Автор настоящего труда своими ушами слышал из уст священника главного храма одного провинциального города, что заповеди Моисея на христиан не распространяются. У христиан, мол, есть благодать. Но ведь Иисус пришел не для того, чтобы нарушить закон, а чтобы исполнить его. И он никак не планировал отменять заповеди Моисея. «Кто нарушит одну из заповедей сих малейших и так научит людей?» тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и так научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 19. Отвечая на вопрос одного из книжников о первой заповеди в законе, Спаситель практически дословно процитировал слова из шестой главы Второзакония Моисея. Первая из всех заповедей. «Слушай, Израиль». «Господь Бог наш, есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей. Вот первая заповедь. Евангелие от Марка, глава 12, стихи 29-30. В более позднем эпизоде, упомянутом сразу в трех Евангелиях, в главе 19 Евангелия от Матфея, В главе 10 Евангелия от Марка и главе 18 Евангелия от Луки, когда некий юноша подошел к Иисусу и спросил, что ему делать, чтобы иметь жизнь вечную, Спаситель для начала перечисляет заповеди Моисея. «Не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, люби ближнего, как самого себя». Евангелие от Матфея, глава 19, стихи 18-19. Христос не предлагает задающему вопрос молодому человеку почаще ходить в храм, каяться в своих грехах, участвовать в каких-то обрядах. Он просто говорит о необходимости соблюдать заповеди. Потому что соблюдение заповедей – это первая ступень, не ступив на которую, нельзя подняться выше. Вместо этого представители современного христианства внушают людям другое. Зачем соблюдать заповеди? Зачем ощущать духовное единство с Отцом Небесным? Зачем приносить в жертву свои желания и страсти? В церковной жизни, мол, и без того все есть для нашего спасения. Но что, по сути, предлагает Церковь? Вместо первородного единства с Всевышним Создателем – первородный грех. Вместо умоления желаний своего эго – исповедь и прощение грехов. Вместо соблюдения заповедей – Благодать, изливаемая в таинстве причастия святых христовых таинств. Результат подобного религиозного мировоззрения мы видим в современном постхристианском мире. Утрата реальной веры в Бога, полное нравственное разложение общества, культ наслаждений. И совершенно другую картину мы наблюдаем в исламском мире, где сохраняется вера и нравственность, где люди не гоняются за удовольствиями, а стараются жить праведной жизнью. По факту, мусульмане, признающие Иисуса за пророка, в большей мере являются христианами, чем нынешние последователи Христа. Вероятно, Иисус предвидел, что многие его будущие служители станут творить беззаконие. О таких людях он произнес весьма нелицеприятные слова. «Многие скажут мне в тот день». «Господи, Господи, не от твоей воли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 22-23. Эти слова толкуются христианскими богословами, как обращенные ко лжепророкам, которые от имени Христа будут творить чудеса ради своих корыстных целей. Но Иисус говорит, что эти люди станут пророчествовать от Его имени и изгонять бесов, и что таких людей будет много. А кто эти многие, которые нынче изгоняют бесов и пророчествуют от имени Христа? Конечно, среди современных христианских пастырей, богословов и священников есть очень много достойных людей – которые искренне хотят помочь людям, хотят, но часто не знают как. Когда в уже упоминаемой в этой аудиокниге программе телеканала «Спас. Прямая линия. Ответ священника» некий телезритель задал по скайпу вопрос, как достичь праведной жизни. Два почтенных батюшки, которые в тот момент находились в студии, на несколько секунд оказались в полной растерянности. Затем один из них стал говорить общие слова о том, что Христос победил грех. А второй добавил, что нужно соблюдать заповеди, чаще ходить в храм, исповедоваться и причащаться. То есть заповеди, оказывается, соблюдать все-таки нужно. И это уже хорошо. Тем не менее, я думаю, что всем служителям церкви следует серьезно задуматься. В особенности над тем, не учат ли они некоторым сомнительным догматам, которые препятствуют людям обрести спасение. Эти догматы, собственно, появились в православии не так давно, примерно с середины 17 века. Их закрепление в церковной доктрине стало признанием бессилия официальной церкви в борьбе с грехами. По странному совпадению, именно в то же время в России была проведена церковная реформа патриарха Никона, которая нанесла такой удар по единству русской церкви, от которого она в полной мере не оправилась до сих пор. Тогда, под предлогом исправления богослужебных книг, церковная бюрократическая верхушка расправилась с наиболее стойкой и искренней частью верующих. Эти верующие, названные старообрядцами, были отлучены от официальной церкви и подвергнуты жесточайшим репрессиям. Многие из них были уничтожены. Остальные бежали в сибирские леса, некоторые смогли эмигрировать за границу. Мы ничего не знаем о том, как они жили все эти годы в далекой Аргентине, Боливии, Австралии, Канаде, Маньчжурии и каким образом спасали свои души. Мы не знаем, как они сейчас живут вдали от России. По некоторым оценкам, только в Румынии численность старообрядцев составляет на сегодняшний день более ста тысяч человек. Несмотря на страшные гонения, многолетние испытания и лишения, эти люди до настоящего времени смогли сохранить и детскую простоту, и чистоту души, и нравственный уклад жизни. Без храмов, без священников, без таинств. Просто потому, что имели веру. Как говорил Спаситель исцелившимся людям, вера твоя спасла тебя. Третье. Умение прощать, мириться, жертвовать и не осуждать. Но вернемся к Нагорной проповеди Иисуса. В своих нравственных поучениях, которые давно уже стали афоризмами, Спаситель показывает различные оттенки совершенной любви. Это и умение не осуждать. Не судите, да не судимы будете. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 1. Не осуждайте, да и не будете осуждены. Евангелие от Луки, глава 6, стих 37. И умение прощать. Прощайте и прощены будете. Евангелие от Луки, глава 6, стих 37. И умение жертвовать. Просящему у тебя дай, и у хотящего занять у тебя не отвращайся. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 42. И Иисус говорит также об умении сдерживать свой гнев и мириться.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 Говоря о совершенной любви, Христос призывает любить не только своих ближних, но даже врагов, в смысле проявления к ним милосердия и сострадания. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 44. Тем самым, когда в ответ на зло мы проявляем добро, зло не получает дальнейшего распространения и со временем прекращается. Судя по всему, из подобной же мысли исходил Спаситель, когда говорил «Кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 39. Мы не будем подробно останавливаться на всех поучениях Иисуса, приведенных в Нагорной проповеди. Они широко известны и хорошо прокомментированы. Проследим дальнейший путь Спасителя, пропуская главы о совершенных им чудесах и останавливая свое внимание на его словах о Царстве Небесном. Четвертое. Терпение, трудолюбие, щедрость. Итак, Иисус ходит по городам и селениям Израилевым, проповедуя Евангелие Царства Божьего. которое, как мы выяснили, является царством совершенной любви. С некоторого момента Спаситель набирает себе 12 учеников, названных впоследствии апостолами, которых Он посылает в разные местности с благой вестью. «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное» Евангелие от Матфея, глава 10, стих 7. Для раскрытия понятия царства Божьего» Христос рассказывает людям притчи, которые потом дополнительно разъясняет своим ученикам наедине. Приведем несколько примеров подобных притч и попробуем истолковать их с учетом определения Царства Божьего как Царства Совершенной Любви. В одной притче Иисус сравнивает Царство Небесное с зерном горчишным, которое меньше других зерен, но потом, прорастая, «становится большим деревом, в тени которого укрываются птицы небесные». Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 31-32. Каким образом можно объяснить эту притчу? Применим наиболее понятную читателю аналогию. Представим Царство Небесное, Царство Совершенной Любви, в виде земной человеческой любви, которая не сходит в душу человека маленьким горчишным зернышком. Живет человек своей обычной серой жизнью и вдруг влюбляется. Чувство любви очень часто поначалу кажется маленьким, тихим и незаметным. Но потом оно разрастается до таких размеров, что наоборот все остальное кажется мелким и незначительным. Оно становится таким сильным, что влюбленный человек ради объекта своей любви готов свернуть горы. Точно так же и Царство Божие. Сначала оно вовсе незаметно человеку, не верящему в Бога. Но затем, встретившись с чем-то необычным в своей жизни, человек начинает искать ответы на вопросы и постепенно приходит к истине. Со временем вера настолько укореняется в бывшем атеисте, что охватывает все стороны его жизни. В другой притче Иисус сравнивает Царство Небесное с драгоценной жемчужиной – которую находит купец, искатель сокровищ. Будучи поражен ее красотой, купец продает все свои сокровища, чтобы выкупить эту жемчужину. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 45-46. Здесь также можно провести аналогию с человеческой любовью. Живет человек, видит вокруг себя много прекрасных представительниц или представителей противоположного пола, но они не трогают его сердце. А потом этот человек встречает свою настоящую избранницу или избранника и понимает, что это и есть та самая драгоценная жемчужина, которая лучше всех на свете. И за эту прекрасную жемчужину он готов отдать все. Точно так же и с Царством Небесным. Живет человек обычной будничной жизнью, ходит на работу, занимается повседневными делами. а потом вдруг сталкивается с какими-то чудесными, сверхъестественными явлениями, свидетельствующими о высшем мире. И это событие изменяет всю его жизнь и отодвигает все остальное на второй план. Эти притчи Христа о Царстве Небесном учат нас отделять главное от второстепенного, учат жертвенности второстепенными вещами ради самого главного. Они воспитывают в нас трудолюбие и терпение, для того, чтобы из маленького горчишного зерна слабой любви и крохотных ростков веры выросло огромное и сильное дерево совершенной любви и непоколебимой веры. Пятое. Настойчивость, сила воли. В одной из бесед с учениками, упоминая об Иоанне Крестителе, Иисус произносит «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой уберется». и употребляющие усилия восхищают его». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 12. Эти слова Спасителя говорят о том, что для обретения Царства Божьего в своей душе человек должен предпринять определенные собственные усилия. Просто так, по молитвам святых, по заступничеству Пресвятой Богородицы и по благодати церковных таинств, Царство Божие, Царство Совершенной Любви не вырастет в нашей душе из крохотного горчишного зернышка в огромное и мощное дерево. Ростки жертвенности, прощения и сострадания необходимо поливать. За ними нужно ухаживать, их надо оберегать от сорняков и вредителей. Высокомерие, тщеславие, похотливых мыслей, осуждения, обидчивости, уныния и прочего. Это ежедневная, кропотливая, но приятная работа. Конечно, нам бывает очень непросто простить кого-то. Нам бывает очень трудно сдержать уныние или пошлые мысли. Но когда понимаешь, кто ты, когда осознаешь, что создан по образу и подобию Бога, который свят, и что являешься его духовным продолжением, когда непрерывно ощущаешь свое изначальное, нераздельное и ничем не поврежденное единство с Отцом Небесным, тогда грешить становится гораздо труднее, чем не грешить. Ведь грех на самом деле противоречит человеческой природе, а не является ее сутью после грехопадения, как учит нас Церковь. Грех – это нечто чужеродное, неестественное. И бороться с ним нужно с осознанием своего подлинного естества, то есть своей божественной природы, своего образа Божьего. А образ Божий – это не то, что можно легко повредить каким-то поступком. Образ Божий надежно защищен в нас от всяких наследственных порчей. Просто надо сначала осознать это, принять данную идею, а затем ощутить изначальный образ Божий в себе. Иисус говорил, что Бог – это Отец наш. Представьте, что вашим папой является некий святой человек, например, Серафим Саровский. Могли бы вы с легкостью грешить после этого? Вряд ли. А ведь Всевышний Творец, являющийся нашим истинным Отцом, в миллионы и миллионы раз святее Серафима Саровского. Когда мы это поймем и прочувствуем до глубины души, тогда наследственная греховная порча исчезнет, как дым. Если же думать только о своей грешности, как учит Церковь, то борьба с грехом становится бессмысленной. Как можно бороться с грехом, если ты знаешь, что являешься грешником от рождения? Никак. Ходи в церковь, носи листочки с грехами, исповедуйся и причащайся. То, что предлагает церковь, это борьба с последствиями греха, а не с самим грехом. Но лучшая борьба с болезнью – это профилактика. И если профилактика телесных болезней заключается в здоровом образе жизни, то профилактика грехов – заключается в правильном мировоззрении и праведном поведении. Наше мировоззрение мы можем исправить относительно быстро. Для этого достаточно отказаться от догматов о первородном грехе, искупительной жертве, и ощутить в себе изначальный неповрежденный образ Божий. Но чтобы добиться праведного поведения, требуются постоянные усилия, настойчивость и сила воли. Об этом и говорит нам Христос. Царство Божие усилием берется. И эти наши усилия заключаются не в том, чтобы заставить себя прийти в храм и исповедоваться в совершенных грехах, а в том, чтобы их не совершать. Церковь учит, что человек слаб, что он не может не грешить. Однако человек грешит вовсе не потому, что не может не грешить, а потому, что его убедили в этом. Кроме того, запретный плод оказался сладок, А сила воли у людей, как выяснилось, была вовсе никудышной. И теперь человек уже настолько прочно прирос к своим грехам, что ему стало проще сперва согрешить, а потом ходить в церковь и каяться, чтобы Бог помиловал его, очистил от грехов и исправил его жизнь. Но бесполезно просить Бога исправить нас. Нужно исправляться самим, становясь понемногу добрее, милосерднее, целомудреннее. приближая заложенный в нас образ Божий к совершенному оригиналу. Сила воли не появится в нас на пустом месте. Мы должны сами взращивать ее своими поступками. И прощать мы не научимся по молитвам нашего духовного Отца. Мы сами должны это сделать. И целомудренными мы не станем благодаря заступничеству Пресвятой Богородицы. Нам самим нужно уметь отказываться от низких удовольствий ради обретения высшего счастья. Царство Божьего в нашей душе. Ведь для того, чтобы построить дом, мы не обращаемся к министру строительства с прошением построить за нас дом, но сами получаем разрешение на строительство, закупаем материалы и начинаем его строить. Также и Царство Божие. Мы должны не просить Бога построить его за нас в нашей душе, а строить его самостоятельно.